Глава двадцать первая. Ложь, ложь и ложь. Ты обманул меня. Огромная, как лапа, махнула в сторону города. Это никому. Не Тут нет ничего похожего. Здесь свили свое гнездо ядовитые капиталистические пороки. Какие здесь могут быть преобразования? «Здесь нечего реформировать, испепелить и истребить, чтобы...» «Подожди минуточку, Фоломейзер!» Джон Том постарался изобразить праведное негодование. «Кто дает тебе право решать судьбу всех этих рабочих?» «Рабочие? Цу. Пламя лизнуло мостовой справа от Джон Тома. Они трудятся, как рабочие, но мыслят, как империалисты. Что до моих прав, я, как философ, чист и устремлен к цели. Либо общество способно принять более благородный облик, либо никакое искупление уже невозможно. К тому же дракон плюнул огнем в ближайший ларек, немедленно вспыхнувший ярким пламенем. — Ты лгал мне! Нерешительность была чревата мгновенной кремацией, и Джон Том ответил немедленно. — Я не лгал тебе, Фаломезер. Это еще складывающаяся коммуна, и население города в основном составляют рабочие. — Это ничего не значит, если они охотно подчиняются эксплуатирующей их системе. Товарищ, ну какой может быть выбор у угнетенного рабочего? Легко говорить о революции тому, кто в двадцать раз крупнее любого может изрыгать огонь и сеять разрушение. Ты, фоломейзер, многого хочешь от бедного труженика, которому приходится заботиться о семье. Тебе же не надо этого делать, так ведь? — Так, но легко ругать бедолагу за заботу о семьях. — Или ты хочешь, чтобы они пожертвовали щенками и младенцами? — К тому же у них нет твоего образования. — Почему бы тебе не попробовать сперва просветить их? А вот если они отвергнут истинный путь и будут усердно предаваться порокам капитализма, тогда и настанет время истребления и очищения. К этому времени, — думал он, — я уже благополучно окажусь далеко-далеко от Паластринду. Но ведь они только изображают антибуржуазные наклонности. Уже с меньшей уверенностью проговорил Фламейзер. Тем временем Джон Том все еще старался вспомнить песню, помогающую от драконов. Таковых он не знал. «Стань дымом, чародей, дракон!» Приятная песня, но неуместная. «Думай, Джон Том, думай!» Но времени на размышления не было. Джон Том с трудом увязывал рассказ дракона в семантические узлы. — Но не будет ли справедливо заранее предупредить всех, кого может коснуться твой гнев? Голова Фоломейзера вознеслась в огненную мглу. — Именно предупредить, а потом выжечь прежние пороки чтобы установить новый порядок. Далой эксплуатацию, далой капиталистический труд на фабриках и заводах. Построим новую коммуну под знаменем истинного социализма. Разве ты не слышал мои слова? Том отступил в тревоге. И ты разрушишь дома невиновных, невежественных рабочих? — Это послужит им во благо, — твердо отвечал Фоломейзер. — Им придется заново, совместно, собственными руками построить себе дома. — Зачем обогащать домовладельцев и лендлордов? — Да, эти люди получат возможность начать все заново. И он задумчиво поглядел на ближайшую многоэтажку, раздумывая, каким наиболее эффективным способом очистить ее. Но ведь они уже ненавидят хозяев. Джон Том бежал рядом с шествующим драконом. Зачем выставлять их на холод и под дождь? Сейчас требуется не насилие, но революционная диалектика. Когти Фоломейзера царапнули мостовую, подобно колесам огромной машины. — Ты забыл про рабочих! Джон Том погрозил кулаком невозмутимому дракону. — Не забудь об их невежестве и предрассудках! И тут пальцы его без раздумий легли на Дуару. Нужные слова сами собой сорвались с губ. Вставай, проклятим, заклеменный, Весь мир голодных и рабов Кипит, наш разум возмущенный, И в смертный бой вести готов, Весь мир насилием мы разрушим. При первых же волнующих словах интернационала, Фаломезер замер, как вкопанный, Голова его медленно повернулась, И раскачиваясь, Обратилась к Джон Тому. «Смотри за ним, смотри, друг!» — издалека завопил Мадж. Аналогичными предупреждениями разразились Каз и Флор, талей и Пок. Но дракон был полностью заворожен. Настаяв крылышки ушей, он слушал то то притихавший голос певца. Наконец гимн кончился. Пальцы Джон Тома в последний раз скользнули по струнам Дуары. Аламейзер медленно вышел из оцепенения и неторопливо кивнул. — Да, ты прав, товарищ. Я сделаю, как ты сказал. На миг я забыл об истинно важных вещах. В своем стремлении установить правильные воззрение среди пролетариев я забыл о сочувствии. В своем гневе на пустяковую несправедливость я забыл о более важном деле. Голова его низко склонилась. Я забылся и приношу извинения за принесенный ущерб. А Джон Том повернулся и отчаянно замахал руками, давая понять, что все в порядке. Фургоны пожарной команды по Ластринду немедленно покатили вперед. Шланги червями ползли следом. Руки и лапы легли на рукояти насосов и скоро струи воды хлынули на пылающие казармы. Пламя сбили, зашипели горячие угли и к небу повалили бурые клубы дыма. «Подобное не повторится», — сказал приунывший дракон, — «я не забуду». А потом огромный, обтянутый кожей череп склонился на бок и алый глаз обратился к Джон Тому. «Но скоро здесь начнется революционный прогресс, и хозяева будут изгнаны!» Джон Том торопливо кивнул. «Конечно! Но не забудь, что сперва нам придется победить самых жестоких, самых коварных из всех угнетателей!» «Помню!» Фоломейзер вздохнул и пыхнул дымом. Джон Том... Инстинктивным отшатнулся, но пламени не последовало. Мы нанесем удар, чтобы защитить всех рабочих. Свернувшись огромным котом, он положил голову на переднюю ногу. Я очень устал. Оставляю сегодняшние дела на тебя, товарищ. Дракон закрыл глаза и, не обращая внимания на суету, дым и крики вокруг, безмятежно отошел ко сну. «Спасибо тебе, товарищ Фоломейзер!» Джон Том отвернулся. Когда он вспомнил жар на своем лице и слепую ярость в глазах дракона, его затрясло. Друзья с опаской, приближались к нему. Лица их выражали смесь облегчения и трепета. — Какую чертовщину ты пел? — Что это было за странное заклинание? Как это тебе удалось? Таковы были их комментарии. — Не знаю, не знаю, не уверен. Слова сами пришли ко мне. Запомнились во время прежних занятий, пробормотал он, направляясь со всеми к городским воротом. Ожидавший там Клатогорб поздравил его. Старый маг-чародей протянул руку молодому человеку. Деяние истинного чародея, мой мальчик. Считаешь ты себя волшебником или нет? Я солютую тебе. Ты спас все наше предприятие. Боюсь, что мною двигало прежде всего желание спасти себя самого. Он не мог глядеть в глаза волшебнику. Что мотивы? Существенное свершение и результат. Приветствую тебя, нового члена братства волшебников. Джон Том. Обнаружил, что прохладные пальцы старого волшебника с пылом сжали его руку. «Наверное, было бы неплохо, если бы ты научил меня этим словам на случай, если с тобой вдруг что-нибудь стрясется. Голос мой не слишком мелодичен, но я, по крайней мере, буду помнить очень могущественное заклинание». Оно наверняка не раз пригодится, чтобы справиться с чудищем. Это заклинание годится для сдерживания чудищ разного рода. Остальные слушали тоже, но слова не оказали на них никакого воздействия. Напротив, тушили последние пожары. Излив ярость, Фоломейзер беззаботно похрапывал, восстановив внутреннее спокойствие. На следующий день после Фоломейзеровой ночи последовало приглашение на совет. Весьма сникший Бобер сообщил, что все нужные представители собрались и ждут. Джон Том провел... Большую часть предшествующей ночи, наставляя Казу в социалистической фразеологии, поскольку она клатогорба, еще раз лучше было не полагаться. То, что кролик решил остаться и последить за спящим драконом, порадовало Джон Тома. Казу вызвались помочь Талее и Флор. Это, напротив, расстроило молодого человека, и посему, приближаясь к зданию магистрата, он впал в мрачное расположение духа. — Мальчик мой, — проговорил Клодогорб, — когда ты доживешь хотя бы до половины моего возраста, то поймешь, что любовь длится, но похоть скоротечна. Ты успел уже разобраться в том, в какую сторону направлены твои чувства, и в силе их. Если ты погружен в первую стихию, от всей души поддерживаю тебя. Если же во вторую, могу лишь выразить сочувствие в связи с подверженностью детским болезням, возникающим по чисто физиологическим причинам. Ну что делать? Джон Том с каждым шагом сердито тыкал в мостовую концом посоха. Да, физиологически — для меня. — Ну, как вы можете судить об этом? Я слыхал, что черепахам в таких вопросах не свойствен особый пыл. — И да, и нет. Главное — умственная реакция, потому что только ум способен отличить похоть от любви. Но уж никак не тело. Если ты, мой мальчик, позволишь своим гонадам думать за тебя, ты ящерица, а не человек. Вам легко говорить. Наверное, За две с лишним сотни лет внутренние огни улеглись. Сейчас мы говорим о тебе, а не обо мне. Ну, хорошо. Я постараюсь сдерживать себя. Ну, и будь хорошим мальчиком. И еще перестань выжимать из камней воду. Джон Том прекратил налегать на посох. Матч вышагивал возле молодого человека. Он купался во внимании, уделяемом ему пешеходами, останавливающимися, чтобы поглядеть на них в любовытных взглядах из окон. Пок то трепетал крыльями, то величественно взмывал вверх с безразличием проплывая в воздушных просторах мимо пернатых местных жителей. Хотя Клотогорб уже не опасался подвоха, он все-таки настоял, чтобы мышь держался на полет стрелы от земли. Ок мог отнести весть грозному дракону, по-прежнему безмятежно спавшему возле ворот у пристани. Все присли, сэры. Бобер остановился и пропустил их вперед. Они поднялись по каменным ступеням. Вход подаркой с обеих сторон охраняли вооруженные стражники. Они взяли на караул, парадные панцири блестели на солнце, свидетельствуя о потраченном на полировку времени. Вмятины на металле говорили о деятельности иного рода. На небольшой площади возле фонтана жизнь перед городским магистратом мгновенно вернулась к обычному течению. А Джон Том помедлил, изучая мирные сценки. Молодая волчица нянчила двоих щенят. Подрастающие зайчата и мускусные крысы Заняты были игрой, напоминающей хоккей на траве. Они гоняли палками потрепанный череп недавно гильотинированного преступника. Пара седых старцев неторопливо обсуждала политику и погоду. Пожилой опоссум свисал с дубовой ветви, а его упитанный собеседник, полный лис в толстом пальто, Сидел подле него на скамейке. Разговор шел, невзирая на противоположное положение собеседников в пространстве. Часовщик и свечных дел мастер, стоя у дверей, обсуждали дела, наслаждаясь неожиданно выпавшим среди зимы теплым деньком. В часовую лавку вошел покупатель, и владелец, облаченный в фартук, Гибон. Чуть помедлив, последовал за ним, чтобы вернуться к торговле. «Может быть, этот теплый день несет добрый знак», — подумал Джон Том, отворачиваясь от мирной картины. Трудно было представить, что все, кто сейчас развлекался и судачил на площади, скоро умрут или окажутся в рабстве. Все выглядело просто, Да невозможности нормально. Казалось, только моргни, и увидишь беседующих стариков, резвящихся мальчишек и девчонок. Да они и были стариками, девчонками и мальчишками, только физиономии покрыты мехом. Главное, что в жилах всех текла теплая кровь, а все прочее от лукавого. Он поглядел вперед в открывшийся перед ним зал. Сейчас они окажутся перед враждебно настроенным, склонным к подозрительности советом. Его придется убеждать в существовании грозящей опасности. Надо бы все-таки овладеть магией, заключенной в его собственном голосе и дуаре. Перед ним сейчас окажутся не преподаватели. Нужно будет говорить не о содержании курсовой, на какие-то там ненужные исторические темы. Речь пойдет о миллионах жизней, о будущем их мира и его собственного тоже. Впрочем, сейчас это и его мир. Мрачное будущее, увиденное Клотогорбом, грозит и ему самому. Рядом были друзья, готовые помочь и ободрить. Никогда еще флор Кинтера не казалось ему такой прекрасной, как во время боя с ругательствами на устах. Придется говорить громко и втихую надеяться. «Идем, и пусть наши предки...» «Силой своей помогут нам», — объявил Клотогорб, одолев последние несколько ступеней. Джон Том мог лишь согласиться, однако, минуя ряды солдат, выстроившихся по обе стороны коридора, ему вдруг захотелось травки и совсем не той, что росла на газоне у входа. Конец книги Ноябрь 2001 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читал Алексей Ковалев.